«Если бы я мог снять этот ошейник, скоро мне на помощь придет Тудас с армией, он спасет нас всех. Но у нас ничего не выйдет с этим ошейником», — сказал Вуд. Каждое утро рабы уходили на работы, и Тарзан оставался в одиночестве, подобно дикому зверю. По возвращении рабы подолгу обсуждали свою участь, настроение все больше изменялось, Атмосфера накалялась. «Какой бы король ни пришел к власти, мы все равно останемся рабами. Нет, я обещаю вам всем, что когда к власти придет Зига, все мы будем свободными. Я даю в этом свое честное слово». Валтер был полон решимости. С тех пор, как Тарзан был брошен в темницу для рабов, Спайк и трол держались друг за друга. Спайк очень боялся Тарзана и старался внушить страх и Троллу, который начисто забыл об алмазе. Единственное, о чем он думал, так это о своей сестре Ганфале, которую он потерял. Мысли же Спайка были обращены только на алмаз. Он надеялся, что король Атни обретет силу и вернет этот камень ему. В тот вечер рабы ели скудную пищу обсуждали план побега, когда открылась дверь, и в комнату вошел офицер, неся ошейник с цепью. — У меня для тебя подарок, — аристократ сказал он, подходя к Валтеру. — А почему вдруг Форресу захотелось оказать мне такую почесть? — поинтересовался Валтер. — Это не Форос Аминофра. Сейчас она у власти. — А, ну тогда понятно. Психология ненависти к моему классу аристократов, ведь она была уличной девкой до да замужества с Форосом. — Болтай, болтай. Завтра утром ты, дикий человек, умрете на арене. Дикий слон будет последним вашим воспоминанием. Глава двадцать четвертая. Смерть. Рабы возмущенно гудели, узнав о смертном приговоре. Валтер был слишком известен среди аристократов, многие из которых томились в темнице. Вуд очень сокрушался о судьбе своих друзей. Он не мог представить себе, что владыка джунгли погибнет в этой безжалостной глупой стране. «Что-то надо сделать», — сказал он. «Надо распилить цепи». Тарзан покачал головой. «Я уже с десяток раз осмотрел их, ничего не выйдет. Единственное, что можно сделать, так это разорвать их. Но я уже и это пробовал. Не получается. Нужно ждать. Но они собираются убить тебя. Неужели ты не понимаешь?» Тень улыбки прошла по лицу Тарзана. «Многие люди умирали, умирают». И умрут друзья мои. Тарзан прав, сказал Валтер. Мы все умрем рано или поздно. Какое имеет значение, где это произойдет? Главное — это встретить смерть храбро. Что до меня, я даже рад, что меня убьет слон. Я ношу прозвище «Человек-слон с гордостью» и предпочту умереть от него, нежели от льва. Я предпочитаю умереть от льва. Он убивает быстро, мучений меньше. А главное, что слоны — мои друзья, а друзья не убивают. — Но этот слон не может быть твоим другом, — Валтер посмотрел на Тарзана. — Я знаю, но я имел в виду не каждого слона в отдельности. А теперь хватит болтать, я хочу спать. Наступило утро дня их смерти. Никто не говорил об этом ни слова. Рабы готовили с Вудом плотный завтрак, стараясь сделать его как можно вкуснее. Слышались шутки, Валтер хохотал, и даже Тарзан улыбался своей редкой улыбкой. Вуд нервничал больше всех. Подошло время, и рабы ушли на работы, тепло попрощавшись с приговоренными. Тарзан положил руку на плечо Вуда. — Я не люблю говорить гудбай друг мой». Если бы Вуд знал, как редко Тарзан говорил «друг мой», ему стало бы немного легче. Тарзан любил Вуда, ценил его искренность и ум, его смелость и любящую душу. — Ты не хочешь послать какое-нибудь письмо твоей, ну?